изношенные джинсы. Он помнил, как его отец вернулся домой и о чем говорили между собой родители. Фразы "сутенер и соха". Она даже не понимала. Похоже, всю ночь не спала. Эхом отдавались у него в мозгу. Он наблюдал за гостями, сидя за столом. Перед ее приходом он как раз начал есть я и ч н и ц у не выпуская из рук книгу. Готовился к контрольной по литературе. Девушка в его сторону не глядела. Тогда она ни на кого не глядела. Мистер Кларенс был очень добр ко мне, Боби. Я стала частью его семьи. Я вышла замуж за его сына Джону. Ты полюбишь Джону, Боби. Он такой добрый. Он все понимает. С ним я верю, что ничего плохого не может. Ничто снова. она смолкла. Что еще нужно сделать? Она исполнила все, зачем пришла. д ж и л и а н поглядела на психиатра, дожидаясь новых указаний, дожидаясь кивка, который подтвердил бы, что она свободна. Но с э м э л ь с м о л ч а наблюдал за ней из под очков, слегка жмурясь от яркого света. Лицо его казалось бесстрастным.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 Правда же? Тебе важно убедиться, что я его не убивала? Негромко спросил доктор Сэмюэлс. ь Его голос лёгким перышком поплыл по воздуху. Да, тут же ответила Джиллиан, продолжая обращаться к сестре. Я положила ключ к тебе под подушку, Боби. Ты же не спала. Я говорила с тобой. Я сказала.